Марина. Я вижу его силуэт издалека. Высокий рост, широкие плечи. Он всегда выглядит как непробиваемая скала. Мой личный человек-шкаф, который, кажется, защитит от любых бед и невзгод, а также таит в себе портал в Нарнию. Мою личную Нарнию. Страну всех моих желаний и мечт, а также в Нирвану, место, где случались мои самые яркие оргазмы, сопровождаемые ощущениями выхода из тела. Такие эмоции не забудешь, не сотрешь из памяти. Александр Кайрис занимал так мало дней в моей жизни, но столько настоящей истинной жизни было в наших с ним днях. Я крепко держу Софи за руку, несмотря на то, что она уже такая взрослая, но моя хватка не мешает ей вырваться вперед и побежать навстречу к Сашке. Он приподнимает ее над полом и крепко обнимает, а мое сердце обливается кровью, когда я думаю о том, что наблюдаю за весьма редкой картиной. Софи сейчас обнимает ее родной отец, человек, который подарил ей жизнь и даже не знает об этом. Никогда мне не приходилось стоить в себе то, о чем хочется кричать. И я снова нахожусь в шаге от того, чтобы выпалить всю правду матку. Но сейчас, спустя долгие годы, я понимаю, моя ложь очень сильно ранит Софию. И я не просто потеряю ее расположение, но и доверие вместе с глубоким контактом, установленным между нами. Я сама виновата в этом времени, знаю. Но никто, слышите, никто на земле не вправе меня судить. Никто и никогда не был на моем месте. Никто и никогда не проживал это своей кожей. И это только моя внутренняя война, моя и ничья больше. Пусть меня осудят, но я скажу Саше правду лишь в тот момент, когда уже не смогу молчать, и это будет самый лучший момент, чтобы ему узнать правду. В противном случае, моя правда приведет к порче отношений с дочерью и с самим Сашей, который, разумеется, придет в ярость от стольких лет сокрытия важного факта его биографии. Что ж, в любом случае, ответственность за Владислава Кариса и моей матери тоже никто не снимает. Эти двое солгали нам о том, что мы родные брат и сестра, поскольку у них был один общий ребенок, которого не искали следующие пять лет после свадьбы. Так и не нашли. Моя мама говорила, что это наказание ей за то, что отказалась от малыша. Проблема в том, что они все решили за нас. Решили, что встречаться с сводному брату и сестре при наличии общего кровного — это слишком неправильно и грязно. И я нисколько не отказываюсь от части своей ответственности за ложь, но их вина в этом тоже есть. Так же, как и есть вина Саши, который всем своим поведением в 19 лет демонстрировал мне, что отец из него никудышный. И я не могла 10 лет назад предсказать, что он станет таким мужчиной. Мужчиной, который будет вызывать у меня восхищение и трепет в душе, но не только потому, что давит своей властностью, горячностью и страстью, но и потому, что он в первую очередь волевая и сильная личность. Он мужчина который сделал себя сам и при этом не потерял себя. И он тот, кто примчится ко мне с другого края света как можно быстрее, даже если позвоню ему в три часа ночи. Он сам говорил мне об этом не раз. София крепко прижимается к Саше и едва ли не плача просит его. «Саш, ты же спасешь папу? Я очень переживаю, это было ужасно, видеть папочку в инвалидной коляске». «Я сделаю все возможное, принцесса». «Тогда ты будешь самым лучшим волшебником на Земле». Заливисто смеется Софи, не разрывая с ним зрительного контакта. «Я скучала по тебе». «И я скучал, солнце. Ты снова выросла. Наверное, уже в школе отбой от мальчиков нет». «Вася носит мою сумку, а Гоша угощает булочками в столовой», делится Саша любовными переживаниями Софии. «И я хочу гулять с Никитой, но он сидит на последней партии и, кажется, совершенно не замечает меня». «И даже за косички не дергает. «Ну, однажды он кинул в меня милок, это считается?» «И в тот же день защитил от хулиганов из Д-класса». Он у нас спортивный, там плохие мальчики учатся. Похоже, мне пора на наведаться в твою школу всех построить. Твой папа разве не ходил туда? Он все время на съемках, и я не рассказываю ему таких вещей. Немного смущаюсь. Софи теребит волосы, пока я подхожу ближе. Ты и маме ничего подобного не рассказывала. С легкой обидой замечаю я, бросая взгляд на них обоих. О, черт, только бы им вместе не смотреть в зеркало. Их глаза — это буквально отражение друг друга. И когда видишь их глазки вместе, не замечать это невозможно. Родителям нельзя такое знать, а дяде можно. Все просто, Мари. Низким баритоном комментирует Саша, обращая свой взор на меня и отпуская Софию. «Привет, Мари!» По движению его КДК понимаю, что он нервничает. Я тоже. Ладони мгновенно потеют, а душа уходит в пятки. Он такой красивый. До боли. Мой Саша. «Привет, Саш!» Я первая обнимаю его, и это ощущается как естественно, словно мы расстались не десять и не пять лет назад, а вчера. Словно времени для нас не, не существует. Но, к сожалению, оно неумолимо бежит, и эти десять лет никто не повернет вспять. Никто не вернет. Кайрис крепко обнимает меня, и я чувствую, что он едва заметно вдыхает аромат моих волос. Я тоже не могу надышаться его запахом, ощущая, как возвращаюсь в свои восемнадцать лет и прижимаюсь к его спине, кожаной куртки, пока мы рассекаем воздух верхом на байке. Помню, как между нами была зажата маленькая миссия, за которой началось наше сближение тогда. А ведь кошечка до сих пор жива, хоть уже и не молода, но вполне упитанная и жизнерадостна. Но как там твоя киска поживает? Ничего мне не нашел спросить? А что я такого сказал? Обрывки фраз из прошлого стучат по вискам, но я слегка встряхиваю головой, чтобы отбросить навязчивое воспоминание. Сейчас нужно сосредоточиться на спасении моего мужа. Посмотрел его, взволнованно уточняя я. На завтра назначена операция, не волнуйся, все под контролем. Просто отрезает Саша, слегка нахмурившись. Спасибо, что приехал. Искренне благодарю его я. И согласился помочь. Я не мог поступить иначе. Заглядывая куда-то в самую глубину моей души, просто отвечает Карис.